Третенский мужской монастырь в Москве. Вечером после похорон и поминок по Александру Ивановичу я приехала домой и попыталась встать на молитву. Но впервые за все года моей жизни в храме ничего не получилось. Я переминалась с ноги на ногу, стояла у аналоя, смотрела на горящие свечи, а в голове вертелись мирские, не самые добрые мысли. О здравии Александра Ивановича молили Бога сотни людей. Мой муж никому в жизни не сделал зла. Профессор Донцов не умел интриговать, скандалить, отпихивать кого-то локтями, выбивать себе награды, премии. У него не имелось никакой руки. Не было кого-то, кто помог поступить в МГУ, стать потом самым юным кандидатом, затем, на удивление, молодым доктором наук, профессором, академиком. Мой муж, мальчик из города Львова, получил за свои школьные успехи золотую медаль, блестяще сдал вступительные экзамены в МГУ. Супруг никогда никого не обманывал. Работая в МГУ, где много юных, красивых девушек, профессор Донцов никогда не заводил любовниц, его обожали студенты, Добрый, спокойный, очень умный, веселый, никогда не унывающий человек, он совершил массу добрых дел. Если начать искать человека, которого профессор Донцов обидел, то не найти такого днем с огнем. Почему Господь отмерил ему только 74 года? Супруг не пил. Да, он курил, но это единственная его плохая привычка. По какой причине Господь забрал моего мужа? Я зарыдала, стоя у аналоя, Провела так больше часа, потом устала, села на пол и подумала. Знаешь, Господи, некрасиво ты поступил, несправедливо и вообще нечестно. Что мне теперь делать? Как жить дальше? Да, материально я не пострадала. Писала и буду писать книги. У меня успешные и хорошо зарабатывающие дети. У них решены жилищные вопросы. У Маши и Димы квартира в Москве. У Аркаши дом в пяти минутах езды от меня. Но не в деньгах-то дело. Ты отнял у Груни человека, с которым она счастливо прожила душа в душу. 29 марта 2023 года мы хотели отметить сорокалетие нашей семьи. Совсем чуть-чуть муж не дожил до праздника. Ну почему так? Я сидела на полу, заливаясь слезами, и тут на телефон прилетело сообщение. Уважаемая Агриппина Аркадьевна, вас беспокоит игумен Иоанн из Сретенского монастыря, «Когда можно с вами поговорить?» Я вытерла лицо подолом домашней юбки. «Ну вот, теперь еще какой-то шутник появился. Конечно, знаю, что в Москве на улице Большая Лубянка находится Сретенский мужской монастырь, но я там никогда не была, ни разу не посещала обитель. И с какой стати мне, простой мирянке, станет вдруг отправлять сообщение сам игумен? Откуда ему известен мой личный номер? Он есть лишь у крайне узкого круга людей» для прессы и всех остальных иной контакт. Телефон звякнул, прилетело новое сообщение. На этот раз шутник прислал фото. На снимке я в миг узнала митрополита Тихона. Около него сидел и Романах, и еще Мирянин, которого я тоже никогда не видела. Снимок определенно сделан в чьей-то келье. Однако розыгрыш продолжается. Но незнакомец и не подозревает, что есть у меня очень близкий друг архиерей, с которым мы давным-давно на «ты», потому что знаем друг друга со студенческих лет. Я живо перебросила ему снимок и спросила, «Ответь скорее, кто эти священники?» И через секунду узнала, что снимок запечатлел митрополита Тихона и игумена Иоанна, наместника Сретенского монастыря. Я заморгала и продолжила переписку. «Может, в курсе, чей это мобильный номер?» «Отца Иоанна», — ответил друг. Я опять вытерла лицо юбкой и написала игумену Сретенского монастыря. «Добрый вечер. Это Агрипина, творческий псевдоним Дарья Донцова. Чем могу помочь?» И у нас завязалась переписка. Я обомлела, узнав, что игумен Иоанн приглашает меня читать лекции для онкобольных в Сретенском монастыре. Предложение слетать на Луну и привезти оттуда мешок камней удивило бы Агрипину намного меньше. «Где я и где Сретенский монастырь?» Важнейший духовный центр России. В полной растерянности на следующий день вечером я приехала в гости к настоятелю, вошла в комнату. Мне навстречу шагнул стройный молодой мужчина, седая борода не делала его старше. Я попросила благословения, подняла голову и чуть не упала. Пришлось схватиться за стол, чтобы не шлепнуться. На меня смотрел тот монах из Свято-Почаевской лавры, те же глаза, то же лицо. И вообще это он. «Агриппина, садитесь, пожалуйста», — попросил наместник. Я плюхнулась в кресло. «Нет, нет, это, конечно, не он. Со дня нашей поездки со свекровью и мужем в Почаевскую лавру прошло, наверное, три десятилетия. Сейчас тому монаху, если он жив, за девяносто, а игумену Иоанну и пятидесяти не дать. Но глаза, но лицо...» Мы начали обсуждать план лекций, периодичность занятий интернет-трансляцию, подготовительный период оказался коротким. Игумен Иоанн все тщательно обдумывал, но не тянул время. «Через две недели я приехала в Сретенский монастырь уже в качестве лектора, и теперь горько сожалею о том, что никогда ранее не заходила в обитель. Невозможно описать красоту и благодать этого монастыря. Игумен Иоанн и игумен Павел, полуков, который отвечает за лекции, — просто ангелы. И все батюшки замечательные. Они всегда готовы помочь всем. А какое там кафе с названием «Несвятые святые». Главное — не попробовать пирожные, которые там пекут. Я вот съела один раз кусок медовика, и все. Теперь не могу даже смотреть в других местах на выпечку. Но невкусная она совсем. Тот, кто хоть раз полакомился в кафе «Несвятые святые», сейчас меня понимает. Но главное в Сретенском монастыре для меня — Это абсолютная уверенность, Господь здесь, и Матушка Богородица рядом, и все святые тут. Они около Агрепины, всегда помогут, они меня любят, а я люблю их. В начале лета игумен Павел сказал, что начиная с июля до конца августа лекций не будет. Летом народ массово уезжает на дачи. А еще он попросил меня в тот день непременно присутствовать на литургии. Конечно, я пришла на службу и услышала от игумена Павла предложение. Читать на клиросе благодарственные молитвы после святого причащения. Сказать, что я испугалась, — это не сказать ничего. Знаю эти молитвы наизусть, потому что читаю их каждое воскресенье в нашем храме спаса нерукотворного образа в селе Уборы. Но читать в Сретенском монастыре? У меня даже дыхание пропало. «Вы согласны?» — уточнил нежно мой любимый игумен Павел. У Агриппины хватило сил лишь на то, чтобы молча кивнуть. Клирос в Сретенском монастыре располагается на балкончике, который находится слева над солей. Подняться на него следует по лестнице. Трясясь от волнения, страшно боясь ошибиться, я прочитала молитвы, вернулась к прихожанам, посмотрела на клирос. Память развернула воспоминания. «Больница», «Ксения», «Поездка в деревню», «Дедушка», «Отец Михаил», «Мы же встретимся». Давай надеяться на милость Божию. Что священник мне тогда сказал? А ты, Огрипина, не бойся. Не знаешь, сколько всего хорошего Господь для тебя уготовил. Он тебя любит. Почитаешь на балконе серо-зелёном, по лестнице поднимешься. Ох, красота там! Вот уж я порадуюсь. Только не уходи из-за больной ноги. Нога повредилась, чтобы ты там осталась. По спине побежали мурашки. Груни давно не вспоминала старика. И если уж честно, он мне до сих пор неприятен. Обманул Ксюшу, пообещал ей встречу через год. Она умерла вскоре после операции. Недели после нашего общения с дедом не прошло. Я посмотрела на клирос, с которого только что спустилась. Это же балкон. Серый. Его украшают зеленые вставки с узором. серо зеленый балкон, куда необходимо подняться по ступенькам. Мурашки превратились в иглы. Польная нога. Я разорвала суставную сумку большого пальца, поднимаясь с колен, когда впервые пришла в наш храм, и до сих пор понять не могу, почему через неделю вернулась туда и осталась навсегда. Господь уготовил для меня много хорошего. Никому не нужная журналистка Груни Васильева трансформировалась в писательницу Дарью Донцову. Дедушка откуда-то все это знал. Только я ему не поверила. Очень трудно было понять, о чем он ведет речь. Мне необходимо встретиться со стариком. Ну-ка вспоминай, как вы с Ксенией к нему добрались. Автобус от больницы ходит до сих пор. Когда еду в наш храм в уборах, часто вижу маршрутку. Вышли мы неподалеку от развилки. Я теперь отлично знаю, где это. Потом пересели на другой автобус. На следующий день я поехала к отцу Михаилу, добралась до нужного места и замерла. А теперь куда? Стою на пересечении дорог. Автобус тут только один, другого нет. «У кого спросить? И какой вопрос задать? Где живет дедушка с бородой? Он вроде священник?» Я начала оглядываться, приметила вдалеке церковь, подъехала к ней, вошла в православную лавку. «Ой, Агриппина Аркадьевна!» — воскликнула пожилая женщина за прилавком. «А я канал Спас очень люблю, смотрю вашу программу. Знаю, что вы прихожанка храма в уборах, а к нам что привело?» «Сейчас задам странный вопрос», — смутилась я. Где-то в этих краях, в селе живет дедушка Михаил. Он священник. <толетние Duncan> а, -а, а, протянула продавщица. Сейчас. Потом она взяла листочек, написала пару строчек и протянула мне бумагу. Вот адрес. Домик небольшой, с застекленной верандой. И через короткое время я оказалась у нужного забора. Калитка открылась сразу. Мне показалось, что лента времени отмоталась назад. Сейчас мы с Ксюшей идем по тропинке. У нас впереди операция, я выживу, а спутница нет, но мы этого обе не знаем. Дверь в дом приоткрылась, на пороге появилась очень пожилая бабушка в уютном фланелевом платье. Такая одежда продается в православных магазинах. Я сама в таком наряде хожу дома. Здравствуй, деточка! Неожиданно звонко произнесла хозяйка. Заходи, моя радость. Я прошла внутрь. Время остановилось. Комната выглядела так же, как много лет назад, и те же иконы ласково смотрели на гостю со стен. Я перекрестилась и поклонилась. Чику, попьешь? хлопотала бабуля. «Как тебя звать величать?» «Агрепина», — тихо представилась я. Бабуля всплеснула руками. «Пришла, значит?» «Думала, не доживу». Я заморгала. «Вы меня ждали?» «Конечно!» — подтвердила старушка. «Батюшка для тебя подарок оставил. Предупредил». «Евдокия, передай Агриппине, сейчас принесу». Я остановила ее. «Очень хочется отца Михаила увидеть. Мне ему надо многое рассказать. Прощение попросить. Батюшка дома?» Евдокия показала рукой на стол. «Садись, радость моя. Дома, отец Михаил, в Царствии Небесном, у ног Матушки Пресвятой Богородицы и Господа нашего Иисуса Христа». Представился 8 июня 1999 года. Воздух в комнате пропал, перед глазами затряслась серая марля, потом она отдернулась. Я увидела Ксению и отца Михаила, услышала их разговор. «Ксения, какой у нас месяц и год на дворе?» «Май 1998 года», — ответила женщина. «Вот и слава богу», — воскликнул дедуля. «В первых числах июня следующего, 99-го, бог даст встретимся». «Вот точную дату не назову, до 10 числа». «Мы же не расстанемся потом никогда?» — обрадовалась Ксюша. «На все Божья воля!» — улыбнулся старичок. «Давай надеяться навстречу». Абсолютно неверующая тогда Агрипина поняла речь священника просто. «Ксения приедет в гости к батюшке, они сядут пить чай. А когда я узнала, что Ксюша умерла, вот тут в моей душе поднялась волна неизмеримого негодования, а потом злости». Но сейчас-то стало понятно. Отец Михаил знал и о своей смерти, и о кончине Ксюши, и она это понимала. Встретятся духовный отец и его дочь, надеялись на небесах. А я, глупая и неразумная, Господи, прости меня. «Вот, держи подарочек», — сказала бабулечка, возвращаясь в комнату. Я взяла книгу, «Псалтирь». Год издания — 1889, год рождения моей бабушки Афанасии. Внутри лежал незапечатанный конверт. Пальцы вынули из него пожелтевший лист дешевой бумаги советских лет. Рабе Божией Агрипине благодарность за труды с пожеланием всесильной помощи Божией. 7 июня 1999 года. У меня пропал дар речи. 7 июня. Мой день рождения. Захотелось рыдать, но слезы не полились из глаз. Я просто сидела, смотрела на листок, Отец Михаил знал все, что со мной произойдет, Прозорливый батюшка. Я слышала о таких, но думала, что никогда не встречалась с ними. Ан нет. Груня видела отца Михаила, беседовала с ним, да только не поняла, она неразумная, с кем Господь ее свел. А Ксюша не сообщила приятельнице правду, она понимала. Невоцерковленная Агриппина ей никогда не поверит.